Глава вторая. Наследники. «Ярослав!» — в голосе Романова и слышалась радость, удивление и почему-то возмущение. «Ты жив?» — к нам подошел испанец, тащивший за ногу бессознательное тело наемника. Тот бился головой о небольшие ямки, но Титана этот факт ни капли не беспокоил. «Да что с ним будет?» — ответил наставник. «Здоров, как бык. так же говорят у вас на родине?» Он склонился над Арсением и, проверив пульс, достал из поясной сумки маленький флакончик, от которого несло характерным запахом нашатыря. Испанец немного поводил им перед носом у бывшего наследника, отчего тот пришел в чувство и сразу же попытался атаковать. «Причем меня!» Но защита сработала штатно и отбила слабенький огненный шар второго. «Ярослав!» — удивленно проговорил Арсений, приподнявшись на локтях. «Тебя же убили!» Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Нам надо уходить отсюда. Неизвестно, сколько еще вражеских агентов шляется в округе, сказал испанец, помогая второму подняться. Отбиться отобьемся, но нужную информацию они соберут. А это мы сейчас узнаем, произнес я, переключившись на управление оставшимися беспилотниками. Ралли, чего у нас там с периметром? Смотрю, большая часть птичек перестала работать. Убрала несколько стрелков! «А так вроде все чисто, но они могут быть в зданиях», — ответил Джонс. «Ты бы пробежался по крышам, собрал пыль, а то она осталась после использования». «Присылайте группу зачистки, надо собрать все трупы, да и поговорить с местным населением. Песчаная буря сыграла нам на руку, но кто-то все равно мог следить за происходящим из окна. Всех допросить, проверить записи воспоминаний. Людей тут живет мало, так что справитесь». «Да, свяжись с Мансом». Если нас послали сюда, значит, с местным правительством уже все утрясли. Но чтобы избежать шероховатостей, советую обговорить каждую деталь. Еще дипломатического скандала не хватало, но и заодно пыль мою соберете. Господи, каким занудой ты стал! протянул Райли. Я обо всем позабочусь, не беспокойся, а теперь уходите оттуда. Отключившись от связи, сказал Титану, что все чисто. Да слышал я! отмахнулся испанец. «У нас вообще-то общий канал». «Так, господа наследники, все объяснения будут потом». Густав махнул рукой, и через десяток секунд рядом с нами приземлился самолет. «Придется потесниться, но поместиться должны». «А этого куда?» спросила Лена, кивнув на наемника. «В багажник закину. Я ему снотворное вколол, так что в себя еще не скоро придет». Тем временем Арсений поднялся, отряхнул одежду. Было непривычно видеть Романова не в черном костюме, в котором тот ходил раньше. Он лишь задумчиво скользнул по мне взглядам, после чего разместился в самолете. «Когда это произошло, мы сражались в левом крыле дворца», — рассказал Арсений. Обороны руководил Степан, который вывез нас сразу после новости о смерти отца». «Полагаю, это нас и спасло», — добавила Лена. «Вечером того же дня мы сидели на нашей базе и предавались не очень веселым воспоминаниям». Наследники рассказывали, каким образом у них получилось вырваться из той мясорубки, начавшейся после смерти императора. «Степан отвез нас в точку эвакуации, откуда мы смогли улететь сначала в Китайскую империю, а позже в Мали. Обращаться к Мансу было рискованно, но выбора у нас не было. Но, к счастью, союзники помогли нам устроить жизнь после бегства». Арсений говорил спокойно и безэмоционально, а вот Лена, наоборот, то и дело пыталась вставить свое слово. Годы прошли, а сдержанность девушки никуда не делась. К сожалению, она начинала все больше походить именно на Георгия, чем на отца или второго старшего брата. «Почему вас не оставили в Мали?» — решил поинтересоваться я. «А сам не догадываешься?» — ответила вопросом на вопрос Лена. «За прошедшие годы меня поднатаскали не только физически. Раз в неделю ко мне приходил невысокий старик с козлиной бородкой» и подробно рассказывал о современных политических раскладах. Преподносил он это очень искусно, с примерами из прошлого и, порой, из возможного будущего. В конце каждого месяца мы устраивали что-то типа интеллектуальных игр, в которых он ставил передо мной задачку, будь то организация переворота или вербовка представителей важного рода. Ну а я должен был поэтапно расписать, каким образом это можно было бы провернуть. Мне подобные игры были по душе. Насколько я понял, официально Малийская империя дистанцировалась от вас и признала нового императора. Арсений кивнул. «И все это сделано для того, чтобы помешать союзу Британской и Российской империи», продолжил я. «А также Мексики», — добавила Романова. «Не помню, чтобы Трухилио озвучивал свою официальную позицию. Он всегда был достаточно осторожным политиком, пусть и с большими амбициями». «Дело в его дочери. В прошлом месяце до нас дошел слух, что Георгий и Эйлин собираются заключить брак». «Я присвистнул и откинулся на спинке стула. Это очень плохой сигнал. По всему выходит, что мировая война все-таки состоится, и в данный момент Мали и Британия пытаются переманить Россию на свою сторону. Ну а нынешний император, по факту уже выбравший, за кого сражаться, просто выторговывает условия получше». «Получается, Мансу выгодно поддержать вас и Панкратова. У генерала же остались кое-какие силы в империи». «Да, Савелий Петрович прочно засел на востоке, но ему катастрофически не хватает народной поддержки. Все-таки обычные люди в первую очередь поддержат законного наследника, даже если его заход на престол оброс множеством слухов, а приход к власти генерала только еще больше расколет общество». «Тогда почему вас до сих пор не вернули?» Наследники переглянулись и нахмурились. Судя по всему, они и сами давно задавались этим вопросом. «Ладно, об этом мы поговорим позже», — бодро произнесла Лена. «Лучше расскажи, как ты умудрился выжить в том побоище, что устроил состав 18? Я видела записи с места событий. Там же под ноль все уничтожили». Это был двойник. Малицы даже с ДНК что-то нахимичили, чтобы при опознании не осталось никаких сомнений. Словно чувствовали, что все может пойти по... «Мы поняли», — перебил меня Арсений. «Разумное решение, которое обеспечило будущему Абсолюту долгие годы спокойного развития. Осталось только понять, почему для нашего спасения послали именно тебя. Какое-то странное совпадение». Тут уже голос взял молчавший до этого испанец. С момента нашего прилета он улегся на кушетку и вернулся к чтению своих любимых романчиков. «Потому что из серьезных бойцов мы были ближе всех. К тому же Ярослав чуть ли не единственный человек после Манса, кому вы безоговорочно доверились и дали себя увести. Ведь прошедшее нападение могло быть всего лишь грамотной сценировкой, созданной для того, чтобы вы добровольно сели в транспортное средство и сами дали согласие на пересечение границы». И снова наследники переглянулись, коря себя за беспечность. Впрочем, в их ситуации выбирать особо не приходилось. Но второй все равно теряет хватку. «Ой, теряет!» И это было не очень удивительно. По глазам Арсения было видно, насколько он устал бегать. Как бы совсем дух не потерял. «Про Александра что-нибудь слышно?» Осторожно спросил я. Густово говорил о том, что он является одним из заговорщиков, но в подробности не вдавался. «Меня тогда эта новость очень удивила, ибо совсем не вязался образ Третьего с темой разговоров». «Нас стараются держать неведение», — хмуро ответил Арсений. «Видимо, до последнего решали использовать меня с Леной в качестве козыря или нет». «Про Третьего, как и прежде, ничего не слышно», — протянул испанец. «В последний раз его видели на коронации Георгия I, а вот его жена, Клавдия, наоборот, активно участвует в делах империи». Он захлопнул книжку и резко поднялся с кушетки. «Впрочем, раз вас все равно возвращают на родину, то не думаю, что его высочество будет против разглашения некоторых секретных данных. Александр Романов вместе со своим дедом полностью углубился в разработку новых технологий, касающихся возможностей ранговой пыли. Вся информация, касающаяся этого проекта, держится в строжайшей тайне, поэтому подробностей у нас узнать пока что не получилось. Да и вряд ли получится». Понятно произнес я. «По крайней мере, теперь становится понятно, почему вас возвращают обратно. Наследники вопросительно посмотрели на меня». «Да все же очевидно. Вы чего? Если прошла новость о намечающейся свадьбе Романова и Трухилью, значит вопрос о будущих союзниках уже решен. А следовательно, планы молиться в дипломатическим способом оставить Российскую империю на своей стороне провалились. У них остается только один вариант». «Возвращение на престол законных наследников. То есть кого-то из вас. Причем в первую очередь речь пойдет об Арсении. Сдался мне этот трон!» Буркнул второй. «Вы, главное, во время обращения к народу подобное не ляпните. Предполагаю, что совсем скоро нас посетят координаторы, которые займутся построением вашего имиджа и будущей компании. Если вам нужно будет придумать правдивую историю о том, как вы шесть лет скрывались от убийц брата-узурпатора». «Так это правда!» воскликнула лена значит вам будет легче продать эту историю пожал плечами я после чего повернулся к испанцу меня сейчас куда больше интересует что будет дальше со мной по моему я доказал что способен выполнять серьезные миссии убийство нескольких слабеньких наемников ты назвал серьезной миссией со скепсисом ответил испанец не стоит зазнаваться друг мой тебя это не красит вообще-то они были ратниками парировал я Ну, или около того. «Войны, не больше. Просто на время усилившиеся с помощью препаратов». «Ну вот, теперь становилось понятно, почему они мне показались такими слабенькими». «Ярик, а ты теперь какого уровня, если не секрет?» — неожиданно спросила Лена. Я посмотрел на испанца и после его кивка ответил. «Двадцатого. Дальше прогресс пока что не идет». Наверное, впервые увидел на лице Арсения искреннее удивление. «Ты стал ратником за шесть лет? Да еще и приблизился вплотную к рангу Титана! Чем тебя тут пичкают?» «Мы сами удивлены его невероятным прогрессом», — ответил испанец, занимая место за столом. «Уже какие только тесты не проводили с ним, но никаких аномалий не заметили. Видимо, что-то есть в его голове, чего наши ученые пока не могут понять». Мне оставалось только развести руками и широко улыбнуться. Густово был прав. Одно время ко мне целая делегация медиков ходила, пытаясь понять, что же в моем организме такого необычного, раз я так быстро прогрессирую. Но в итоге они ничего не нашли. Потом за дело взялись программисты во главе с Райли. Их теория касалась совместимости мозговой активности с моим софтом. Но и здесь ученых ждало разочарования. Абсолютно обычный мозг и абсолютно обычный софт. Так что причина была в чем-то другом. Только вот в чем. А я уже давно сказал, что причина моего торможения в развитии все присутствующие ухмыльнулись от такой двусмысленной фразы: Да хватит, вы поняли, что я имею в виду. В общем, мне нужна нормальная схватка с соперником, который может, а главное, хочет меня убить. Прям как на ранговых соревнованиях, кивнула Лена. Поэтому ратников, способных стать титанами, отправляют на опасные миссии. Сильнейший эмоциональный стресс помогает преодолеть ту невидимую планку 21 уровня. Многим ведь так это и не удается. Погибают в процессе или просто отказываются так рисковать, предпочитая синицу в руках. В этот момент в дверь деликатно постучались. И после того, как испанец позволил войти, внутри показался мужчина в синем медицинском халате. Его руки были по локоть в крови, словно он только-только закончил кого-то оперировать. Или, скорее, препарировать. «Господин, вы сказали предупредить, когда мы закончим работу. Что-нибудь узнали?» — спросил Густава. «Немного, но кое-что интересное все-таки попалось». Он снял окровавленные перчатки, после чего достал из кармана небольшой чип. «Есть несколько записей воспоминаний, которые могут показаться вам любопытными». Испанец посмотрел в сторону стены, видимо, кидая запрос Олеси на включение монитора, и сказал мужчине запустить видео. Насколько я понял, сейчас мы смотрели запись совещания, на котором убитой группе наемников ставили задачу. Поначалу там не происходило ничего интересного, но вот в самом конце мы, наконец, услышали то, о чем говорил ученый. «Слышал, Сень, меня велели пленить, а вот тебя допросить и тут же прикончить». Задумчиво произнесла Лена. «Только вот почему? Если убивать, то обоих. Зачем Георгию оставлять меня в живых?» «Может, он считает меня слишком опасным?» Предположил второй. «Я задумчиво массировал виски. В этом должен быть какой-то смысл. Ведь действительно, проще убить наследников и дело с концом. Значит, должна быть веская причина. Только вот какая?» «Понял!» Все четверо повернулись в мою сторону. «Майк, ты можешь идти», — обратился испанец к ученому. Тот разочарованно вздохнул, но все же выполнил приказ. Павел Сергеевич, тот самый препод с козлиной бородкой, на последнем задании говорил, что британцы начали искать выгодную пассию своему наследнику Уильяму. Я чуть ли не хлопнул себя по лбу. «Это же очевидно. Георгий женится на Эйлин. Потом они выдают Лену за британского наследника, и вот... Мощнейший союз оформлен официально». «Следом британцам отдают всю Европу, а мексиканцам — Северную и Южную Америку», — добавил Арсений. «И только наша страна остается неудел». Так и знал, что состав 18 финансируют британцы. «Что-то не верится, что Георгий позволит собой так манипулировать», — с сомнением в голосе сказала Лена. «Он, конечно, никогда не отличался хитростью, но чтобы продавать собственную страну...» «Тебе напомнить, кто именно убил отца?» — возразил сестре второй. «К тому же Эйлен Трухилию еще та змея. Она могла без труда взять брата в оборот». Пока наследники устроили небольшой спор, испанцу кто-то позвонил, из-за чего он отошел. «Получается, мы нарушили их планы?» «Лену скрутить не получилось, так что никакого династического брака между представителями Романовых и Винзоров не будет». «Большой роли это не играет», — покачал головой Арсений. «Тут что-то другое». «Но в любом случае будет намного безопаснее оставить Лену здесь, под защитой Манса». «А вы меня спросить не забыли?» — возмутилась девушка. «Я хочу вернуться и возглавить сопротивление». «Лена!» — поднял голос Арсений. «Если ты действительно хочешь занять место правителя, то должна делать, что нужно, а не что хочется. Мы с тобой уже множество раз говорили об этом». Девушка нахмурилась, но не стала спорить с братом. Я же смотрел на наследников и думал над тем, готов ли помогать кому-то из них вернуться на престол. Нет. Я хочу вернуться в Россию и уничтожить каждого, кто в ответе за множество смертей в Академии Шуйского. Лично убить тех, кто повинен в исчезновении егеря и светы. И это, если не брать в расчет всех тех, кто погиб во время последующего гражданского конфликта. Сволочи! Тем временем испанец закончил свой разговор, после чего подошел к нам. «Боюсь, что ваши догадки не совсем оправдались», — задумчиво произнес он. «В каком смысле?» — спросила Лена. «Десять минут назад Екатерину Шуйску объявили внебрачной дочерью бывшего императора и официально приняли в семью. Но это еще не все. Через два месяца состоится бракосочетание между ней и принцем Уильямом. Кажется, нам надо поторопиться».